Глава вторая. Есения. «Детка, увольняйся сейчас же из своей задрипанной конторы, где тебя совсем не ценят. Мы уезжаем. Бери только самое необходимое». Я в недоумении уставилась на мобильный. Экран все еще светился, хотя звонок был сброшен. Оттуда мне лучезарно улыбался Андрей. «Не стоило и смотреть имя абонента». Только муж называл меня деткой, как будто мы все еще были бедными 17-летними студентами экономического. Только он мог подарить айфон последней модели, хотя меня вполне устраивал имеющийся сотовый. Надо было продать и на эти деньги купить что-то полезное. Мелькнула и исчезла мысль. Предпочитала разумные покупки пустому показному шику. «Кто звонил?» Поинтересовалась коллега по работе. «Катя, секретарша нашего финансового». Мы весь день не отрывались от отчётов. Спина отваливалась, в глаза словно насыпали песка. «Муж!» — машинально ответила невидящим взглядом, гипнотизируя экран. Звонок сбил с толку. Нужно было возвращаться к работе. Катя пожала плечами, побарабанила пальцами по клавиатуре и, поняв, что я не спешу откровенничать, задала прямой вопрос. «Ну и что? Чего ты так загрузилась? Что-то случилось?» Какая разница? Никифоров отпустит разве что в катафалке домой. Я многозначительно покосилась на дверь в кабинет финансового директора. Звонок застал, как всегда, не вовремя. Хотя, если подумать, времени для личных звонков и не существовало. Все отчеты были как нельзя срочными, все звонки важными, а уж если к себе вызывал финансовый директор, как пять минут назад становилось понятно, что сегодня я задержусь допоздна. «Точно. У меня в том месяце мама заболела. Пришлось сиделку нанимать». Пожаловалась Катя, но я уже увязла в своих мыслях. «Так странно. Андрей даже не помнит, что я просила не звонить и не отвлекать именно сегодня. Начальник намекнул, чтобы не тратили время посту. А как работать теперь, когда все мысли взбаламучены странным звонком?» М -м, я поняла, муж звонил. Опять сюрприз приготовил, наверное». «Ты уже мыслями унеслась к нему, Есенька!» Мечтательно пропела Катя, и я уловила зависть в ее голосе. «Хорошо тебе! Повезло с таким мужем! А я вот с Ванькой опять поругалась!» Она продолжала разглагольствовать, но я, как никто, владела умением кивать вовремя, одновременно провалившись в пропасть своих размышлений. «Мы с Андреем живем словно в параллельных реальностях, причем с самого начала». Удивительно, что вообще умудрились влюбиться и пожениться. Среди наших знакомых не знаю более странной супружеской пары. Даже наша свадьба была необычной. Андрей сорвал с работы, уговорил взять выходной. А потом привез в ЗАГС, откуда мы поехали в аэропорт. Парад сюрпризов, скруживший голову строгой девчонке, считающей тогда подобную взбаломошность, невероятно романтичной. Наверное, нас восхищают в других качества, отличные от наших. Поэтому тот поступок Андрея привел меня в восторг. Неосознанно я всегда ждала, что он увидит, растормошит, оживит, неожиданно подарит дорогой подарок или среди зимы увезет на море. Свадебное путешествие длилось две недели, и мне тогда казалось, что я живу в красивой сказке. Другое дело, что сказочные законы разбивались о гранит быта реальности, как хрупкий хрусталь. Андрей порывистый, взбаломышный, энергичный. Я спокойная, даже чересчур. Все его решения опрометчивы. Я же люблю взвесить все за и против. Непонятно, как мы протянули эти шесть лет. Наверное, спасало то, что редко виделись. Порой я заставала его спящим. Порой Андрей являлся под утро, а я даже пыталась ревновать. Но никогда не опускалась до того, чтобы искать следы помады на одежде или рыться в телефоне. Он же мой муж, я должна ему верить, любить его. Может быть, где-то в глубине души я и мечтаю о чем-то другом, более приземленном, более нормальном, в общем, как у всех. Но жизнь закручивает свой водоворот, и я предпочитаю плыть по течению. И если жизнь — водоворот, утягивающий ее на дно, то Андрей как раз тот, кто бросает мне спасательный круг, дарит ощущение изменчивости жизни — «Вон, айфон тебе подарил», — заметила Катя, и я покрутила в руках предмет, представляющий для кого-то великую ценность, но только не для меня. Запросы у меня небольшие, никуда не хожу, много работаю и ни с кем не дружу. В целом веду очень скучную жизнь. Со старыми подругами потеряла связь, а новых найти не удается. Вот разве что Катя. Но ее зависть удручает. Такого человека не хочется впускать в свою жизнь. Да и некогда мне подружек заводить. Заботы о престарелом отце и братье-инвалиде, живущих на старой даче, отнимают последние силы, моральные и физические. Я его продам. Лучше куплю что-то отцу или брату», — проговорила вслух свое намерение. Катя, оно, естественно, пришлось не по нраву. «Есень, ты что? Себя надо любить, а не для кого-то стараться». «Как не заботиться о родных? Брат мне долю в квартире отписал, уехал к отцу на дачу, а там условия не так, чтобы очень. Я бы хотела ремонт там сделать. Неудобно мне будет перед ним с айфоном ходить». «Странная ты есть-ка». «Ой, странная!» — покачала головой коллега. «Ей не понять моих проблем. Каждый всегда хочет влезть в чужую жизнь и что-то посоветовать». Но не буду же я рассказывать, что Андрей порой приносит домой большие деньги, а я не знаю, где он их берет». Задавать вопросы об источнике баснословных, хотя редких, сумм было бесполезно. Несерьезность Андрея не позволяла понять, когда он говорит правду, а когда шутит. «Ладно, давай пахать дальше», — пресекла я расспросы любопытной Катя, решив разобраться с сумасбродством Андрея после окончания рабочего дня. И хоть в груди приятно кольнуло, когда я представила тот сюрприз, который готовит муж, все же пришлось быстро переключиться на работу. Собственно, я и не рассчитывала, что Андрей примет во внимание, что сегодня конец месяца, и у меня гора отчетов. Когда погас экран компьютера, я потянулась и взяла в руки телефон, думая, что увижу кучу пропущенных. Вопреки ожиданиям, ничего подобного я не обнаружила. Андрей не звонил в течение четырех часов, и это было странно, учитывая его последний звонок. Летчики не говорят слово «последний», они всегда говорят «крайний». Почему-то в голове пронеслась дурацкая мысль, совершенно не связанная с ситуацией. Но по неясной причине слово «последний» показалось роковым. «Наверное, я просто слишком устала и вижу все в черном свете». Меня начало грызть беспокойство, которое усилилось, когда я несколько раз набрала номер мужа, не получая в ответ ничего, кроме беспощадного автоматического голоса. Муж был недоступен. Ничего нового. Но почему-то в этот раз особенно тревожно билось сердце, а беспокойство охватывало все сильнее. Я вернулась домой. Как обычно, попала в пробку. Искусала все губы, буквально нутром чувствуя, Что-то случилось. Это ощущение было обыденным, как озноб по коже в ответ на понижение температуры. Казалось бы, я должна уже привыкнуть к витающей над Андреем опасности, перестать так сильно бояться за его жизнь. Ведь ничего же не случалось с ним страшного до сих пор, верно? Не случится и сейчас. Но убеждения работали плохо. Меня сотрясал страх неизвестности, как будто Андрей исчез впервые. Но нет, он пропадал не раз, и всегда возвращался ко мне. Но сейчас не выходила оставаться спокойной. Во время пути домой я неосознанно прижимала ладонь к плоскому животу. Срок еще был маленький, чтобы хоть что-то почувствовать. Я вообще в течение дня мало вспоминала, что беременна. Слишком непривычное состояние, слишком большая неожиданность. Сама еще не свыклась с этой мыслью и тем более никому не рассказывала. Если бы не задержка в пару недель, не стала бы даже делать тест. Давно привыкла, что тошнит по утрам. Завтрак никогда не лез в горло. Голод так не кстати дал о себе знать. Впервые мне пришло в голову, что придется поужинать ради маленького человечка внутри. Сама я привыкла есть мало, даже забывала о том, что вообще существует такая необходимость у моего тела. Возможно, была слишком худой, но это меня никогда не беспокоило. Андрей любил меня такой, какая есть, и большего мне не требовалось. Дома без Андрея было невыносимо, пусто, холодно и одиноко. Чувство голода внутри смешивалось с высасывающим душу страхом. Я не представляла, куда звонить, где его искать. Настолько не привыкла влезать в его жизнь, что не имела под рукой контактов друзей или знакомых на такой случай. Андрей сам установил эти границы — будто окружил какую-то часть своей жизни непроницаемым куполом. А мне шестое чувство подсказывало, что должна оберегать себя от этих знаний, иначе выясню нечто такое, после чего придется принимать кардинальные решения. Если выяснится, например, что нелегальная деятельность Андрея угрожает чьей-то жизни. Я давно запретила себе рисовать в голове страшные картинки, представлять его убийцей, вором, аферистом, или торговцем донорскими органами. Он был просто моим Андреем, безрассудным, не думающим о завтрашнем дне, принимающим опрометчивые решения. Но именно такой был нужен, чтобы разбавлять мое хладнокровие. Без него я не смогу, тем более сейчас, когда внутри зародилась жизнь. Под монотонное бормотание телевизора сварило незамысловатый ужин. Макароны, сосиски... Поукоряла себя за лень, за то, что ем нездоровую пищу, дошла в своем самоедстве до предела и почувствовала подступающие слезы. Было нечто в корне неправильное в том, что я, беременная, сижу дома и жду мужа, который неизвестно, когда вернется. А если нет? Если с ним все же что-то случилось? Мысли пошли по кругу, и я поняла, что не усну сегодня. Просто-напросто сойду с ума, если что-то не предприму. Саша, брат-близнец, должен помочь. Он хорошо разбирается в гаджетах, зарабатывая на жизнь починкой аппаратуры. У инвалида ограниченное количество вариантов заработка. Естественно, такая монотонная работа притила яркой взрывной натуре Саши, бывшего любителя экстремальных видов спорта. Но также он и не мог сидеть на шее у родных. «Саш, Андрей пропал». Глухо проговорила я в трубку, слепо пялись в окно, где чернилами разливалась непроглядная темень. Три часа ночи, но Саша не спал. Самое странное, что меня это не удивило. Как и в детстве, мы были настроены друг на друга и чувствовали на расстоянии. В тот роковой день, когда Саша слетел с горнолыжной трассы, у меня дико болела спина и немели ноги. «Снова?» — брат задал риторический вопрос — и меня впервые за долгое время охватил жгучий стыд. Как давно я стала воспринимать исчезновение мужа как должное. Как давно мы пошли разными дорогами, а я и не заметила. Нет, сегодня с утра еще звонил, но, Саш, он сказал увольняться, вещи собирать. Пьяный, что ли, был? Новая порция стыда омыла холодной волной, И пришло осознание того, что брат не удивится, если мой муж где-то напьется и припрётся домой под утро. А я смолчу, тихо, покорно улыбаясь. «Я без понятия, Саш, это не суть. Мне надо его найти». «Но гуляется и вернется, Сто раз было». Захотелось отчаянно спорить. «Не сто раз. И не гуляет он. Но вместо этого я тихо призналась. «Я жду ребенка. Эти слова были встречены гробовой тишиной. Мы оба понимали глобальность грядущих перемен. Больше я не смогу заботиться о родных, как прежде. Возить на реабилитацию брата, откладывать деньги на дорогостоящую операцию, чтобы попытаться поставить его на ноги. Мы мечтали о новом большом доме, о детях и счастье. Мечтали и не поняли, что живем в грезах, пока жизнь проносится мимо. Упущенные возможности упали вдруг тяжким грузом на плечи, и мне пришлось отодвинуть трубку от рта, чтобы брат не услышал судорожный схлип. «Не вздумай соглашаться на аборт», — пригрозил брат, и я в ужасе застыла. «Что?» «Вангую. Твой идиот скажет, что вам рано, и ты сначала будешь спорить, а потом он тебя задавит, как всегда». «Саша, нет. Что ты такое говоришь?» Андрей обрадуется? Себя или меня убеждаешь? Я сейчас положу трубку, пригрозила я, чувствуя, что готова вот-вот расплакаться. «Чертовы эмоции! Ладно, что ты хотела? Буркнул брат, и я словно на его представила, как он привычным жестом лохматит каштановые волосы, сидя в неразчиненном кресле, и ковыряется в железках под бубнёж сериалов, которые он глотал пачками. Я никогда не просила, но зная, что ты можешь пробить его телефон. Мне нужно его найти. И что? Поедешь искать среди ночи? Утром. Я поеду утром. Хорошо. Перезвоню. Устроившись на диване, я накрылась пледом, лениво листая интернет-страницы. Где-то что-то взрывалось, кто-то из звезд скандалился, люди поднимали бучи из-за новых законов. Вдруг взгляд наткнулся на фото кандидата в мэра города на предстоящих выборах. И я даже села. Я впилась взглядом в мужчину, резко выделяющегося из толпы. В статье говорилось об открытии в их приморском городе крупного иностранного предприятия, куда Кирилл Булацкий, бизнесмен и политик, вложил изрядные суммы. Но я знала Булацкого как нового шефа своего мужа. Он недавно устроился к нему водителем и считал эту работу манной небесной. Так почему хотел уехать? Меня охватил странный жар, распространяющийся по телу. Булацкий смотрел в камеру, но будто на меня, пронизывал своим черным взглядом. Я помнила этот взгляд. Он уже касался меня на той вечеринке в клубе, где Кирилл Святославович отмечал недавний день рождения. Естественно, он пригласил и водителя. С женой. Там в одной из комнат этого мрачного заведения был зачат наш ребенок. От чего-то я смутно помнила события того вечера. Сначала скованность от чуждой мне компании, затем вкусная еда, дорогое вино, непонятные разговоры о незнакомых людях, желание уйти, а потом странный дурман, позволивший отбросить скромность и отдаться Андрею в чужом месте. Все было как-то иначе жестче, безумнее, словно ослепляющий фейерверк. Пришла в себя только в машине и не могла даже вспомнить, как оказались в той комнате. Возможно, вино было слишком крепким. «Твой муж прослеживается в порту. Скорее всего, ждет, пока Булат провернет свои бандитские делишки», сообщил брат, когда я снова взяла трубку. «Булатский не бандит, а будущий мэр. Все эти слухи о нем. Я в них не верю». «Хочешь сказать, что твой Андрюша не стал бы работать на бандита?» Издевательски спросил брат, и мне захотелось зажмуриться. «Почему сразу бандит?» Булацкий-старший был местным криминальным авторитетом. Держал город в железном кулаке, а потом передал наследство своему сыну. Теперь он хозяин города. «Какой хозяин, Саша?» Меня разобрал смех на грани истерики. «Это что-то из 90-х. Он всего лишь бизнесмен». «Да, я что-то слышала об его отце, криминальные разборки, дележка города, убийства. Но сейчас такого нет. Я только что видела статью «Булацкий вкладывает деньги в развитие инфраструктуры». «Наивная Есения, если хочешь узнать, что случилось с мужем, то тебе дорога к Булацкому». «Спокойной ночи, Саша», — попрощалась я, не желая ввязываться в бесполезный спор. Я так и не заплакала». Слезы комком собрались где-то в горле и раздирали душу на части. Никак не удавалось унять ледяной озноб. Вспомнилось, как Андрей порой подшучивал над моими ледяными ногами, называл их лягушачьими лапками, согревал в своих ладонях, а я млела от заботы. Если с Андреем что-то случилось, если... Если его нет в живых, то у меня хотя бы останется наш малыш, частичка нас обоих. «Нет, нет, нельзя допускать такие мысли. Завтра я поеду в порт, найду мужа. Если не получится, обращусь к Булацкому. Хотя от этой перспективы мороз бежал по коже. Но ради Андрея я пойду на что угодно. Почти четыре утра, скоро рассвет. Всего лишь через несколько часов все вернется на круги своя».